Так они работали и пели, а я и слушала, и не слушала их. Не слова доходили до меня, а мелодия и чувства, с каким они пели. И так хорошо мне было. Через неделю Шура отнес дяде выполненную работу и вернулся счастливый с новой пачкой чертежей. Сказал «Хорошо, через неделю будут деньги». «Слышишь, мама, наши с Зоей деньги, заработанные». «А больше дядя Сережа ничего не говорил?» – спросила я. Шура внимательно посмотрел на меня и засмеялся. А он еще сказал, «Так-то лучше, брат Шура». А через неделю, проснувшись утром, я увидела рядом на стуле две пары чулок и очень красивый белый шелковый воротничок. Это дети купили мне в подарок из своего первого заработка. Тут же в конверте лежали остальные деньги. Теперь, возвращаясь вечерами домой, я нередко еще на лестнице слышала «Поют мои ребята». И тогда я знала, они опять углубились в свои чертежи. Вера Сергеевна Жизнь наша шла ровно, без каких-либо заметных событий. Так показалось бы всякому, кто посмотрел бы со стороны. Каждый новый день был похож на предыдущий, Школа и работа, изредка театр или концерт. И опять уроки, книги, короткий отдых и все. Но на самом деле это было далеко не все. В жизни юноши, подростка, важен каждый час. Перед ним непрестанно открываются новые миры. Он начинает самостоятельно мыслить и ничего не принимает на веру в готовом виде. Он все передумывает и решает заново, Что хорошо, что плохо, что высоко, благородно и что подло и низко. Что такое настоящая дружба, верность, справедливость? Какая у меня цель в жизни? Не напрасно ли я живу? Жизнь ежечасно, ежеминутно пробуждает у молодого существа все новые вопросы. Заставляет искать, думать. Каждая мелочь воспринимается необычайно, остро и глубоко. «Книга давно уже не просто отдых или развлечение. Нет, она друг, советчик, руководитель. То, что в книгах, то всегда правда», — говорила Зоя, когда была маленькая. Теперь она подолгу думает над книгой, спорит с ней, ищет в книге ответа на то, что ее волнует. После отчерка о Тане Саламахе была прочитана та незабываемая повесть, что не проходит бесследно ни для одного подростка. Повесть о Павле Корчагине, о его светлой и прекрасной жизни. И она оставила глубокий след в сознании и сердце моих детей. И каждая новая книга для них – событие. Обо всем, что в ней рассказано, дети говорят, как о подлинной жизни, о ее героях горячо спорят, их любят или осуждают. Встреча с хорошей книгой – умной, сильной, честной – это так важно в юности – А встреча с новым человеком нередко определяет весь твой дальнейший путь – все твое будущее. В жизни моих детей всегда много значила школа. Они любили и уважали своих учителей и особенно тепло говорили о заведующем учебной частью Иване Алексеевиче Язеве. «Он очень хороший человек и очень справедливый учитель», – не раз повторяла Зоя. «А садовод какой!» Мы его Мичуриным зовем». Шура всегда с удовольствием рассказывал об уроках математики, о том, как Николай Васильевич заставляет думать, искать и всегда уличит того, кто отвечает на обум или просто механически заучивает правила. Ох и не любит зубрил, попугаев всяких. Но уж если видит, что человек понимает, дело другое. Даже поплывешь иной раз, а он только скажет «ничего». Ты не торопись, подумай. И правда, от этого как-то сразу лучше соображаешь. И Зоя, и Шура необыкновенно ласково говорили всегда о своей классной руководительнице Екатерине Михайловне. Такая добрая, скромная и всегда заступается за нас перед директором. И верно, не раз я слышала, «На беда курит, провинится кто-нибудь в классе. Первый заступник Екатерина Михайловна. Она преподавала немецкий язык, никогда не повышала голоса, но сидели у нее всегда очень тихо. Она была снисходительна, но никому из ребят в голову не приходило плохо приготовить ее урок. Она любила ребят, они отвечали ей тем же, и этого достаточно было, чтобы никогда не стоял вопрос ни о дисциплине на ее уроках, ни об успеваемости по ее предмету.